Он желает ему удачи в его странствиях и еще раз настоятельно призывает не забывать своей клятвы. С этими словами он проводил его до черного входа, где некогда его встретил, и отпустил на все четыре стороны. Руки он ему не подал, так далеко его симпатия не простиралась, он ему никогда так и не протянул руки. Он вообще всегда избегал прикасаться к нему, испытывая нечто вроде благоговейного отвращения, словно боялся заразиться, осквернить себя. Он лишь коротко попрощался. Агреной кивнул и отвернулся, и пошел прочь. На улице не было ни души. Бальдини смотрел ему вслед, пока он ковылял вниз по мосту к острову. Маленький, скрюченный, с рюкзаком, похожим на горб. Со спины он выглядел как старик. На той стороне реки, у здания парламента, где переулок делает поворот, Бальдини потерял его из виду и испытал чрезвычайное облегчение. Этот парень никогда ему не нравился. Никогда. Теперь он мог наконец себе в этом признаться. Все время, пока он терпел его под своей крышей, Пока он его грабил, у него было нехорошо на душе. Он чувствовал себя человеком безупречной нравственности, который впервые совершает нечто запретное, играет в какую-то игру недозволенными средствами. Конечно, риск разоблачения был ничтожным, а шансы на успех огромными. Но столь же велика была и нервозность, и муки совести. И в самом деле... В течение всех этих лет не проходило дня, когда бы его не преследовала неприятная мысль, что каким-то образом ему придется расплачиваться за то, что он связался с этим человеком. Только бы пронесло, — снова и снова боязливо молился он, — только бы мне удалось воспользоваться успехом этой отчаянной авантюры, не оплачивая ее непомерными процентами с барыша. Только бы удалось. Вообще-то я поступаю дурно, но Господь посмотрит на это сквозь пальцы. Конечно, Он так и сделает. В течение всей моей жизни Он достаточно часто испытывал меня безо всякого права, так что будет только справедливо, если на сей раз Он проявит снисходительность. Да и в чем мое преступление, если это вообще преступление? Самое большое в том, что я несколько нарушил устав цеха, эксплуатируя чудесную одаренность какого-то неуча и выдавая его способности за свои собственные. Самое большое в том, что я слегка сбился с пути традиционной ремесленной добродетели. Самое большое в том, что сегодня я совершаю то, что вчера еще проклинал. Разве это преступление? Другие всю жизнь обманывают, а я... Немного жульничал, всего несколько лет. Да и то потому, что подвернулся такой небывалый случай. Может, и случая не было. Может, сам Господь послал ко мне в дом этого волшебника, чтобы вознаградить меня за унижение, которое я претерпел от Пелесье и его сообщников. Может, кара Божья ожидает вовсе не меня, а Пелесье. Это весьма и весьма возможно». А чем же еще Господь сумел бы покарать Пелесье, как не моим возвышением? Следовательно, мое счастье есть орудие промысла Божия, и я не только имею право, я обязан его принять как таковое без стыда и раскаяния. Так Зачастую размышлял Бальдини в прошедшие годы, по утрам спускаясь по узкой лестнице в лавку, по вечерам поднимаясь наверх с содержимым кассы и пересчитывая тяжелые золотые и серебряные монеты в своем сундуке, и по ночам, лежа рядом с храпящим скелетом супруги и не будучи в силах уснуть просто от страха за свое счастье. Но теперь, наконец, мрачные мысли исчезнут. Жуткий гость ушел и не вернется никогда. А богатство осталось, и будущее было обеспечено. Бальдини положил руку на грудь и под тканью сюртука нащупал на сердце маленькую книжицу. В ней были записаны 600 формул. Больше, чем когда-либо смогли бы реализовать целые поколения парфюмеров. Если сегодня он потеряет все, то только с помощью этой чудесной книжицы в течение одного года он снова разбогатеет. Воистину, можно ли требовать большего?